Для российского предпринимателя – пессимизм, роскошь. Виктор Найшуллер, учредитель и президент компании ОМС. Я начал заниматься бизнесом в 1988 году. И к 1994-1996 годам имел около 40 бизнесов одновременно. Деньги доставались легко, а вопрос репутации тогда не стоял вообще. 90 Девяностые были фантастическим временем, если, конечно, удалось выжить. Событие, которое меня изменило, это тюремное заключение. 15 месяцев я провел под следствием, мне угрожали сроком 10 лет, но не получилось. Это самое сильное впечатление за годы моей взрослой жизни, которое поменяло все – ценности, отношения к семье и людям. Тюрьма многих сломала. Знаю серьезных бизнесменов, которые, даже пробыв там недолго, больше не смогли ничем заниматься. Правда, в то время в тюрьме было 97% криминала и 3% предпринимателей. Говорят, что сегодня все наоборот. Меня тюрьма изменила, но не сломала. Лучше всего эти изменения выражаются в нескольких пунктах, которые я озвучу далее. Первое. Кристаллизуются ценности. Было много времени обо всем подумать, и я стал четко различать, что важно, а что не важно, кто важен, а кто нет. Жизнь стал ценить больше, чем мифический социальный успех, и мнение окружающих утратило силу. Вообще все внешнее стало менее значимым. Молодые бизнесмены, особенно в 90-е, работали постоянно, было не до семьи. И лишь в тюрьме я понял святую истину семья. Это не только самое ценное, что есть у человека, но и единственно важное. Сейчас я с большим вниманием отношусь не только к своей семье, но и к семейной жизни коллег и сотрудников. Раньше меня не волновали их дети, кто они, сколько их, сотрудник был машиной для работы. Теперь жизни вокруг меня стало больше. Я и музыку стал слушать только в 55 лет. При этом базовые ценности, изначально заложенные родителями в детстве, не изменились. Глобально люди не меняются. Нормальный человек и в сложной ситуации останется нормальным, а другой прогнется и проявит свою суть. Второе. Кристаллизуются отношения. В тюрьме есть внутренняя статистика. Друзья поддерживают отношения два года, а жена три. К счастью, мне не пришлось в этом убедиться, но многие друзья действительно отстранились. Осталось лишь несколько тех, кто помогал и поддерживал. Когда почва уходит из-под ног, окружение выкристаллизовывается. У меня есть старый товарищ, который был зампредом Думы. Когда в 1993 году разбомбили парламент, он возмущался. Никто не звонит уже два месяца. Теперь я им цену знаю. Прошел год, обстановка наладилась. Он вернулся в Думу и общался со всеми, как ни в чем не бывало. Я тогда спросил у него. Как же так, ты же теперь знаешь им цену. А он отшутился, что всегда знал. Но если до этого только предполагал, то в конкретной ситуации убедился, кто друг, как в случае со мной, а кто просто мимо проходил. Третье. Учишься слушать. До этого я жил, никого не слушая. Считал, что и так знаю, кто и что скажет. Так зачем время тратить? Но в тюрьме много свободного времени. И я слушал. Есть притча о журналисте, который приехал в горный аул взять интервью у 130-летнего старика. «Как вам удается жить так долго?» «Ем да пью. Все как у всех», — пожал плечами старик. «Может, есть что-то особенное?» — не унимался журналист. «Я никогда ни с кем не спорю», — подумав, ответил старик. «Да бросьте, этого не может быть», — засмеялся журналист. «Вы абсолютно правы. Этого не может быть», — согласился старик. В тюрьме я оглядывался и понимал, здесь все абсолютно правы. Ни с кем ни о чем нельзя спорить. Необходим полный контроль коммуникации. Если много разговариваешь, умника тащишь, а если мало, западло. Учишься следить за балансом. Четвертое. Все люди интересны. Я мог часами слушать рассказы какого-нибудь уголовника. Вспоминается фраза Сартра «Ад — это другие люди». Слушаешь про его адскую жизнь и понимаешь, какой он особенный черт. И вдруг обнаруживаешь, что на самом деле все люди интересные. У каждого своя история, каждый видит мир по-своему. Пятое. Ценность людей. Пророссийских олигархов говорят, что люди для них пыль, шелуха. И это, к сожалению, правда. В жизни встречал таких небожителей чаще, чем хотелось бы. Но сам перестал так относиться к людям. Прежде не со всеми считал нужным разговаривать. Неинтересно, неважно или по другой причине. Сейчас предрассудков нет. Человечность появилась. Например, я сидел с людьми из Кирова. В этом городе есть целые районы бывших зэков. У нас вообще криминальное население в стране. С 1964 года, когда был принят новый уголовный кодекс, 60 миллионов человек прошли через тюремную систему спросил одного из этих людей сколько ему нужно денег для осуществления всех желаний. Он ответил что миллион рублей. жигули- это предел мечтаний, максимальное достижение в жизни. Есть и такие для кого в тюрьме вся жизнь кормят поэт, тепло, все понятно. Этот опыт сильно изменил отношение к людям. Я избавился от понтов, стал мягче и намного терпимее к чужим недостаткам. Меня практически невозможно вывести из себя, легко готов, извиниться. Когда освободился, пошел мириться с теми, с кем прежде разорвал отношения. Насмотрелся на негодяев и понял, что все наши разногласия — мелочи жизни. Шестое. Ничто не финал. Понял простую вещь. Ничто не вечно. Ни хорошее, ни плохое. Когда сидишь, время тянется бесконечно, а через год выходишь и думаешь, как в том анекдоте, лететь-то всего 10 этажей. А такие мысли дурные в голову приходят. В жизни нужно уметь терпеть и ждать. Простая мысль, но если прочувствуешь ее на себе, то становится ясно, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. И ничто не конец, нет конца. Седьмое. Готовность к неприятностям. Давно известно, если чего-то боитесь, то представьте, что это уже произошло. Чего теперь бояться? Просто и эффективно. Помогает и в жизни, и в работе. Недавно подсчитал, что лично я переживаю одиннадцатый кризис в бизнесе, а моя компания девятый. Чем нас можно удивить? Раз в несколько лет случается кризис, и забываешь про сон на пару месяцев, это удел предпринимателя. У меня в кабинете висит меморабилие с фразой бывшего премьер-министра Израиля Голде Мейер: «Пессимизм — это роскошь, которую евреи не могут себе позволить». Для российского предпринимателя пессимизм – тоже роскошь. Восьмое. Не торопишься с выбором пути. Я понял это выйдя из тюрьмы. Прежний бизнес помер, и я спешно занялся тем же самым, что было ошибкой. Нужно было потерпеть, оглядеться и выбрать дело по душе, ведь это надолго. Как жениться или выйти замуж, вы совершаете выбор, который определит ваше будущее на долгое время. Если это не вопрос жизни и смерти, то имеет смысл подождать. Девятое. Не боишься браться за новое. Мир меняется стремительно, бизнес фантастически быстро, а экономику перестают понимать даже матеры и предприниматели. Поэтому нужно не бояться перемена, а двигаться вперед. Я пошел привычным путем и застрял на нем. Но если идешь, то нужно стремиться быть самым большим и как минимум самым лучшим. Чтобы вернуть радость жизни, бывает полезно лишиться ее на время. Попав в тюрьму, человек оказывается в аду, особенно если у него интеллигентское прошлое. В тюрьме он сталкивается с абсолютной антисанитарией и антисвободой. Когда в фильмах преступник отстреливается с криком В тюрьму не вернусь, я его понимаю. Однако, если удастся сохранить психическое и физическое здоровье, то и в тюрьме можно извлечь пользу. Осмыслить себя свои позиции, жизнь и ценности, сильные и слабые стороны. Удивительно, но сейчас я вспоминаю тюрьму с теплом. Память так устроена, что светлые воспоминания остаются, а плохое забывается. Когда ловлю себя на ностальгии, то вспоминаю, чем был готов пожертвовать. Облизать унитаз, лишиться левой руки или правой ноги, лишь бы выйти. Через 20 лет этот эпизод воспринимается в моей жизни как казус всего полтора года. Фантастика в том, что, просыпаясь каждое утро, я до сих пор радуюсь свободе. Вижу солнце в окне без решетки, и вокруг любимые люди, а не подонки. Когда приходят испытания, в еврейской культуре несчастье воспринимают именно так, то думаешь, почему это произошло со мной? Я уж точно не первый в списке людей, заслуживающих подобного. Но нужно пережить это и пойти дальше. Вспоминаются слова Вуди Для вас я атеист, а для Бога конструктивная оппозиция.